Глава 17. Дядя Юра. Нас встретили по-королевски. На парадной лестнице стояли король с королевой. У них на одежде было большое количество золотых пуговиц, которые играли на солнце. Их окружали множество придворных, летающих кота-мыши и мыши-коты, прочие диковинные животные. Из толпы встречающих к нам выбежала младшая королевская кухарка. «Клопчик!» — бросилась она к сыну. «Это я, твоя мама!» «Понятно, что мама!» — суховато ответил Клоп, стесняясь ее объятий. Кажется, он подзабыл свою маму за время путешествия. «Клопчик!» «Мама! Я привез кости папы! Не знаю, правда, что с ними делать!» «Где они?» — ахнула мама Клопа. «Вот, в большой пластмассовой сумке!» Младшая кухарка в ужасе заглянула в сумку. «Выброси!» «Зачем?» — нахмурился Клоп. «Папу съели! Такой закон местного карантина! Но мне обещали его оживить!» «Стоит ли?» — засомневалась младшая кухарка. «Ведь папа непредсказуемый. Давай сохраним его в виде косточек». «Мама!» — изумился Клоп. «Мы воскресим его, кости и все вместе вернемся на землю». «Да? Мне и здесь хорошо», — убежденно сказала младшая кухарка. К нам подошел король. «Ну как тебе, Маруся? Наше дно?» Он обнял меня за плечи. «Понравилось?» «Это дно приключений!» Король разулыбался. «Да, но на дне, — добавила я, — творится множество безобразий». «Каких еще безобразий?» — насторожился король. «У вас, конечно, все красиво, как в санатории», — ответила я. Но выясняется, что здесь нельзя жениться. Король помрачнел. «Я всегда говорил», — обратился он с назидательным видом королеве, «что путешествия, как и умные книги, вредны для людей. Люди заражаются болезнью сравнений. Тут же начинают сравнивать и критиковать. Сидели бы лучше на одном месте и читали бы одни глупости». у нас люди и звери так счастливы что им не надо жениться поддержала его королева это пережиток земной жизни он нам ни к чему конечно обрадовался король своей верной жене не успеют люди жениться как они хотят размножаться а здесь это не принято у нас все Включены во всеобщее счастье, сидят под деревом и кушают виноград. «Папа!» — капризно воскликнул младший принц. «Почему вы не заметили, что Маруся стала красавицей?» «Я заметил, но виду не подал. У нас в королевстве красивый. Может быть, только королева», — заявил король. «Не в этом дело» покачала головой королева. «Мы-то, конечно, заметили, но нам стало страшно за двуглавую свинью. Она пошла против воли самого трень ведь он ее может не пощадить». «Свинья сильна своими чарами», сказал принц. «Она отобьется!» «Мне стыдно!» Вдруг вся покрылась угрызениями совести королева. «Что я побоялась вернуть тебе красоту». «Прекрати!» — горячо зашептал король. «Не позорься при людях!» «А я вот хочу жениться на Маруси Менделеевой!» — выкрикнул принц. «Постой!» — смутилась я. «Меня еще никто не спросил. Мне надо отвезти родителей на землю» потом мы поговорим о женитьбе это все отголоски революционных разговоров снова сдвинул брови король прекратите говорить о женитьбе хватит раскачивать лодку нашего королевства найди маруся поскорее своих родителей и отправляйся с ними на землю пока я не передумал слишком много хлопот с вами живчики ваше величество «Вы поможете мне найти родителей?» — захлопала я в ладоши. «Я помогу», — сказал младший принц. «А Клоп пусть остается во дворце реанимировать своего папашу». «Нет уж», — возразил Клоп, — «я тоже поеду искать Марусиных родителей. В отличие от него, — он кивнул на младшего принца, — «я смогу жениться на тебе». Младший принц прикусил губу. «Посмотрим», — сказал он. «Не забывай, что без королевской семьи здесь не делаешь ни шагу. Как же ты сможешь искать ее родителей? Где у тебя средства транспорта?» «Мы пойдем пешком», — сказал Клоп. «Счастливого пути, глупый мальчик!» — воскликнул принц. Он был в ярости от того, что Клоп объявил принародно, что хочет на мне жениться. Тут к нам подошла розовая мышь. «Детка», — приобняла меня мышь, — «король велик, уважай законы царь дна!» «Что с тобой, мышь, нескромный придаток компьютера?» — поразился король. «Ты ставишь свое творчество на службу королю?» «В самом деле, что я несу?» – душа и покраснела розовая мышь. «Я вам не новый, Маяковский, чтобы быть певицей режима. В чем смысл моего творчества? Я – отважный борец против энтропии!» «Энтропии!» – откликнулся король. «Вот кто носители энтропии!» – он указал на нас. «Живчики!» Не успели они заявиться на дно, как занялись подрывной деятельностью. Без них у меня был образцовый порядок. «Папа, это неправда», — промолвил младший принц. «У нас еще до них прошла великая неудачная революция». «Хватит спорить», — распорядилась королева. «Пошли лучше обедать». «А как же мой папа?» огорчился Клоп, сжимая в руке сумку с костями. «Давай сюда!» — потянулся к сумке король. «Злой гусь! Я здесь!» Злой гусь был окружен своей законной, плачущей от счастья семьей. Гусыня рыдала у него на плече. Три гусенка, пожалуйста, им разрешили родить гусят, обхватили в радостном плаче его колени. «А где же огненная лиса?» — прищурился король. — У каждого свои грехи, — пробормотал злой гусь, зажав уши своей жене так, как будто он хочет ее страстно поцеловать. — В самом деле, — вдруг забеспокоился злой гусь, — почему я не вижу в толпе встречающих огненную лесу? — Ты меня спрашиваешь? — вредным голосом сказал король. — Так я отвечу. Мы ее истребили полностью, закатали в асфальт. У злого гуся не должно быть слабостей. Злой гусь задрожал всем телом и, не зная, к кому прислониться, рухнул с плачем на жену, которая, решив, что он слишком расчувствовался от встречи с ней, нежно стала вытирать ему обильные слезы платочком в желтый горох. Король весело покрутил головой. — Ну все, хватит расслабляться. Зови жрецов, — приказал король злому гусю. — Проявим могущество. Через минуту на площадке перед дворцом важно появились во главе с великим жрецом, автором лозунга «Мы утопаем в вечности», священнослужители в золотых одеяниях с раскрашенными красными полосами лицами. «Идем мы во дворец», — возвестил король. «Кости тоже пусть пообедают с нами». Королевская посуда сверкала на длинном парадном столе. Мне даже стало немного стыдно король с королевой так трогательно подготовились к нашему прилету а мы тут же принялись с ними спорить злой гусь принес специальный коврик для ритуальных церемоний его постелили в центре зала кости дяди юры высыпали из сумки жрецы встали в круг взявшись за руки садитесь за стол сказала нам королева отсюда лучше видно розовая мышь села рядом со мной Когда все расселись, король хлопнул в ладоши. «Внимание! Чудо!» Жрецы пустились в пляс против часовой стрелки, продолжая держаться за руки. Кости они предварительно накрыли большим белым платком. Вдруг они резко остановились и по команде хлопнули в ладоши. «Сначала раз, еще раз и третий!» После третьего хлопка кости под платком зашевелились. Жрецы побежали по часовой стрелке. Злой гусь стоял, заложив на груди руки и внимательно следил за жрецами. «Начали!» — гаркнул он. Жрецы снова резко остановились, присели и стали плясать, выбрасывая ноги вперед. Затем сели на пол и зажмурились. «Дух! Дух! Передух! Тружно закричали они с закрытыми глазами. «Кости, бросьте!» — возвестил великий жрец. «Дух! Дух! Передух!» — во весь голос застонали жрецы. Простыня взвелась над их головами и повисла на чем-то плотном и реальном. Злой гусь спросил короля. «Сами снимите, ваше величество, или мне снять?» Снимая пенку!» — прикалывался король. Злой гусь вошел в круг жрецов, подошел к простыне, закрывавшей вроде как памятник, и дернул ее с одного конца. Перед нами предстал живой, здоровый бандит! Дядя Юра оглянулся, лихорадочно посмотрел на присутствующих, ощупал себя. «Где это я?» «На дне!» Торжественным басом возвестил король. Дядя Юра в ужасе схватился за голову. «Папа!» — кинулись к нему дети. «Юра!» — бросилась к нему младшая королевская кухарка. «Боже мой! И вы тут!» Дядя Юра радостно обнял сына и Маринку. На кухарку посмотрел с подозрением. «Не узнаешь?» Поразилась кухарка. «Напротив!» Сказал дядя Юра. «Еще как!» «Узнаю!» «Ну все! Хватит чудес! Обед!» Захлопал в ладоши король. За обедом король посадил дядю Юру рядом с собой и стал ему рассказывать о преимуществах жизни на дне. «Дядя Юра!» — говорил король, придвигая к нему очередное блюдо и угощая местным кошачьим шампанским. — Чего тебе здесь не хватает? У нас есть все, включая яхту. Я тебе подарю яхту, и ты будешь на ней плавать и балдеть. Дядя Юра еще не включился в вечную жизнь. Он знал о ней только по людоедским дням в карантине. Поэтому он помалкивал, но чувствовалось ему лестно, что с ним говорит король. «Твой сын Клоп», — говорил король, — «хороший малый, но эгоист. Хочет забрать тебя назад на землю, ему без тебя скучно. Оставайтесь всей семьей здесь, а младшую кухарку мы омолодим или продвинем по службе чтобы ты, дядя Юра, не грустил. А что? Мне здесь нравится. Дядя Юра выпил очередной бокал кошачьего шампанского и захмелел. Кормят хорошо. Я люблю гусятину. Да и вы, король, просто великолепны. Сори, а чего шампанское называется у вас? «Кошачьим?» «Да я даже и не помню, почему», — ушел от ответа король. «Но пить можно». «Верно», — заверил его дядя Юра. «Кстати, вы играете в домино?» «Нет», — застеснялся король. «Но я научусь, если надо». «Игра сложная», — заважничал дядя Юра. Но я вас быстро научу, и мы с вами будем все время играть, не разгибая спины. Дядя Юра уже согласился остаться на дне, — громко объявил король. — Да? — посмотрел он на дядю Юру. — Я хотел бы еще чуточку оглядеться, — признался дядя Юра. — А чего оглядываться? Мы утопаем в вечности. «И что, мне всю вечность с ней утопать?» Тихо спросил дядя Юра, указывая на кухарку. «Я ее омоложу», — снова пообещал король. «Она опять постареет», — цыкнул зубом дядя Юра. «Не постареет». — заверил король. — Постареет, — вздохнул дядя Юра. — Это сейчас я вам нужен как невозвращенец. А как останусь, вы меня из дворца пинком под зад. Я даже младшей кухарке не пригожусь. Даю тебе честное королевское слово. История учит, что короли часто меняют свое мнение. «Правильно!» — вскричал Клоп. Он явно гордился своим отцом, который посмел перечить самому королю. «Ваше Величество!» — сказала я. «Всему свое время! Давайте мы еще поживем на земле, все равно в конечном счете мы к вам попадем на дно!» «Глупости!» фыркнул король. «Здесь всем хорошо. И кухаркам, и жрецам, и министру культуры. Я пропишу вас на территории дворца». «Пропишите их сейчас», — вмешалась розовая мышь, «а потом они приедут уже на тепленькое место. Разве это не подарок для друзей?» Король задумался не на шутку. Прошло больше минуты, а он не проронил ни слова. Мы все почувствовали, что где-то здесь и есть тайна дна. Не путайте нас с работниками кладбища. Заранее бронь не предлагаем, сказал король, глядя мимо розовой мыши. И вы, розовая мышь, об этом прекрасно знаете. Ваше Величество, невинным голосом вскричала розовая мышь, вы неустанно улучшаете город на дне. «Васажено столько Турцией и анютиных глазок!» «Да, я добрый король», — согласился король, оглядев своих подданных. «Я днями и ночами думаю о вас, и о летающих котымышах, и о других, но есть стена, ее не перепрыгнуть. Нельзя так ставить вопрос». «Что ты хочешь делать после смерти?» «Разве?» — удивилась Маринка. «А мы всех спрашивали на земле, и некоторые отвечали». «А было бы здорово перепрыгнуть через стену», — сказала я. «Где бы найти такого спортсмена, и все несчастья бы закончились? Кто вам мешает разрешить людям хотя бы перелезать через стену?» «Для твоего отца?» «Мы сделали некоторое исключение», — сказал король невольно, выдавая государственную тайну. «Вы ведете запретные разговоры», — вдруг сухо заявила королева, вторгаясь в нашу беседу. «От таких разговоров даже он может пострадать», — воскликнула она, гладя королю руку. «А как вы можете пострадать?» — Если вы король, — удивилась я, — ведь вам все можно. — У меня есть мечта, — задумался король. — Но она крамольная. «Молчи — Молчи! — закричала королева. А дядя Юра сказал, — Как тут у вас непросто! Почти как на земле. А вообще-то... «Мы с вами где?» «Ну, это философский вопрос», — сказала Маринка. «На него еще никто не дал ответа». «Но мы-то где-то же находимся. Значит, это есть», — настаивал дядя Юра. «Не обязательно», — парировала Маринка. Король закатил глаза. «Давайте вернемся к практическим вопросам. Кто поедет за родителями Маруси?» «Я», — крикнул принц. «Я!» — крикнул Клоп. «И я!» — сказала Маринка. «Мне без ребят скучно будет». «Я тоже поеду!» — сказала розовая мышь. «Возьмите злого гуся. Он знает дорогу!» — предложил король. «А то заблудитесь!» «Я не поеду!» — решительно болтнул головой злой гусь. «Почему?» — удивился король. «Мне страшно! Вольте. — Ученый холм! Тоже мне ужас! Что там такого страшного? Боюсь, вся эта эпопея закончится встречей с таким чудовищем, которое и вас-то не боится. — Сам ты чудовище! — сказал король. — Поедешь с ними. Это приказ. — А я? — спросил дядя Юра. — А ты останешься блаженствовать? — сказал король. «Пока они не вернутся!» «Пока не вернутся?» — насторожился дядя Юра. «А когда вернуться? Настанет конец моему блаженству!» Король пристально посмотрел на него. «Какой же ты противный!» «Да нет!» — вздохнул дядя Юра. «Просто опытный!» — Ваше Величество, а нельзя ли мне здесь получить вечную пенсию? Я ведь на земле не зря построил пару церквей, руки отмыл. Я много не прошу, ну, скажем, пять-шесть тысяч дыр в месяц. Король дружески похлопал его по плечу. Я подумаю, а пока что иди блаженствуй.